Глава 37. Его Величество, Тайнар. Ваше Величество, мы подъезжаем. Тайнар с трудом открыл глаза. Спал ли он? Кости ломила от многочасовой езды в карете. Нет, грех жаловаться на тряску. Экипаж опирался на воздушные подушки. Не удавалось погасить только мягкие малозаметные вибрации, но возраст. Он сдержал стон и приподнял голову. Аккуратно, точно она была хрустальная, чуть согнул шею вправо-влево. Не сильно затекла. Верный камердинер уже подскочил, помогая королю сесть на походной постели. И Тейнар даже немного позавидовал ему. Они ведь одного возраста. Свейна приставили к нему, когда они оба входили в подростковый возраст. И не имя это было вовсе, а прозвище — Свейн. На языке северян — мальчик. И вот теперь этот престарелый мальчик выглядит лет на двадцать моложе его, а двигается так, словно между ними лет сорок разницы. «Просто у него нет такой ответственности», — буркнул Тейнар себе под нос. «Вы что-то сказали?» — Свейн наклонился, чтобы лучше слышать. «А, нет», — с удовлетворением подумал король, — «что-то и в тебе изменилось. Раньше ты меня с другого конца огромной залы слышал, но вслух сказал только охрипшим сосна голосом. Нет, тебе показалось. Прикажи подать завтрак». Это он потребовал по привычке. На самом деле аппетита по утрам у него уже давно не было. Тейнар поковырял вилкой в горячем омлете. В задумчивости положил в рот розовую полоску слегка подсоленной рыбы, покатал ее во рту языком и выплюнул на край тарелки. «Дай мне лучше сыра из здешних мест!» Получив свежий деревенский сыр, Тейнар проживал его и проглотил, поморщившись от слабой боли в горле. Запил горячим травяным отваром, боль уменьшилась, но полностью не прошла. Похоже, хрипаца не сосна, а где-то продуло в дороге. Целителя позови, приказал король. Погоди, Свен. Ты сказал, подъезжаем. Да, ваше величество. Сигир виден на горизонте. Через час будем у подножия. Передовые отряды уже там, я думаю. Хорошо. Так зови целителя. Чего застыл? Варшливо напомнил король. Нет, он не на Свейна сейчас рассердился. Само слово Сигир долгие годы заставляло его морщиться, как напоминание о первом поражении в его первом юношеском походе. Не стал он тогда слушать высших магов. Подумаешь, ни отец, ни дед не смогли покорить ненавистную деревню вольнодумцев. У него же получится как же? Расстояв два месяца у подножия с половиной своей армии, он так и не убедил наглого огневика этого Густава прийти с поклоном. Густов был предельно вежлив. Ни одного камешка в огород, то есть на головы властителя земель, не было сброшено. Но ни сам не спустился, ни в гости не позвал. Но сейчас другое дело и другой повод, и готовность у короля другая. Весь совет высших магов с ним. Этим урагану устроит раз плюнуть, а повод весомый. Свейн, что разведчики говорят? Может, улетел уже дракон? Говорят, только вчера очередного ибикса приволок в поселок. Он даже не скрывается, ведет себя так, как будто это его земля. Тейнар скрипнул зубами. Вот это оно и есть. Огневики ведут себя как хозяева на его землях. Вряд ли это сам император Ромер, скорее всего, его наглый щенок. Странно только, что он поселок мясом снабжает, не по статусу наследнику империи подкармливать простых людей. Или как же ему сразу в голову не пришло? Там вполне могут быть наготове войска огневиков. И давно ли они здесь неподалеку от тракта, соединяющего земли Хорни и Чампии? Именно на этой границе в случае войны с империей Тейнар планировал собирать войска для совместного похода против огневиков. И не те ли это люди, которые напали на гвардейцев Скайруса? Вернувшихся с границы гвардейцев опросили и выяснили, что Скайрус нашел пропавшую принцессу и встретился с представителями клана Чампов, чтобы передать им невесту от имени отца. Вот тут и появились огневики. Перебили почти всех. И дракон в этом, по словам свидетелей, непосредственно участвовал. Лучший маг совета Скайрус погиб или исчез. Тело его так и не нашли. Впрочем, дракон мог сжечь дотла. Тейнар отправил в империю ноту протеста, но ответа пока не дождался, хотя основная схватка, как он понял, прошла на границе, на нейтральных землях, так что император может и не трудиться отвечать. А девочка пропала. Никто не видел ее после бойни, устроенной огневиками. При воспоминании о дочери в сердце Тейнара зашевелилась совесть. Тяжело ему досталось согласие на этот брак. А потом, когда она впервые в жизни отказалась ему подчиниться, он сам своей рукой заблокировал магию любимому ребенку, разрушив то ощущение тепла, которое всегда исходило от Алексы. Она единственная из дочерей любила его. А он, Тейнар, зажмурился и высоко поднял вверх подбородок. Потом несколько раз моргнул. него же королю слезу пускать!» Он справился, но в груди закололо и стало тяжело дышать. «Свейн!» Но Свейн уже впускал в карету целителя. Кажется, очень вовремя. К Сигиру они подъехали в полдень. Передовые отряды уже разбили лагерю у подножия. Свейн подал повелителю руку, помогая выйти из кареты. С другой стороны его попытался поддержать целитель. Но Тейнар сердито оттолкнул руку мага. Не хватало еще, чтобы воины видели его слабость. Свен, другое дело, он всегда рядом. Опереться на его руку — это оказать честь самому надежному подданному. Это не слабость. Стараясь держаться ровно, король уверенным шагом вошел в свой шатер. И, несмотря на усталость, велел собрать совет. Но едва военачальники и маги расположились на жестком ковре напротив короля, в шатер, как в себе домой, вошел единственный человек, кроме Свейна, которому дозволялось в любое время без приглашения появляться в королевских покоях. Человек, в чьих руках собирались все ниточки информации, в беспорядке, разбросанные по миру. Вряд ли Грис что означает на языке севера серый, было его настоящим именем, очень уж ему подходило. Если он не хотел, чтобы его заметили, то серой тенью мог сколько угодно скользить между людей, и никто не обращал на него внимания. Но сейчас Грис, напротив, сделал все, чтобы все головы повернулись в его сторону. «Ваше Величество!» прошелестел его тихий голос, и многие зябко повели плечами, словно при виде свисающей с дерева коралловой змеи. «Драконов двое!» «Ты уверен, Грис?» Зачем-то переспросил Тейнар. «Не было еще случая, чтобы Грис ошибался». «Да, сегодня люди видели двоих». Тейнар почувствовал, как гнев закипает у него в душе. Что себе позволяет империя? Император румер личной персоной? Нет, великий, не император. Но в мире всего два дракона. Не очень вежливо встрял молодой маг. Но никто не обратил внимания на непочтительное поведение. Не два великий. Второй дракон был белым. Ахнули все. Белые драконы — это продолжение стихии воздуха. Это невозможно. Впервые в жизни король усомнился в словах преданного слуги. Тем не менее, это так. Белый дракон по размеру заметно меньше императорского золотого. И есть предположение, что это она. Кто она? Хриплым шепотом в полной тишине спросил Тейнар. Драконица. Бред. Но что, если это правда? Хорошая ли это весть? Возрождение белых драконов — это возрождение хорней. Вот только если это одна из побочных родственных ветвей, своим королевством ему, Тайнару, уже не придется править. Он стиснул зубы. Асхар подарил королю трех законных дочерей, но ни одного наследника. Если бы хоть у одной наложницы родился мальчик, он признал бы бастарда и подготовил бы его к передаче власти. Но и наложницы рожали исключительно девочек. Асхар наказал его род, лишив достойного продолжения. Расчет оставался только на внуков. Хотя это будут дети, воспитанные чампами. Не в Харнийской традиции, да и когда это еще будет? А теперь вот появляется белый дракон или драконица, и трон под тайнаром начинает шататься. Он не успел додумать эту мысль, как полок откинулся, и гвардей, сохранявший вход, поманил Свейна. Камердинер вышел, но не успел полог замереть неподвижность и вернулся. Ваше величество наверху зашевелились, площадка спускается вниз. Устройство, с помощью которого жители Сигира общались с миром, было простым. Наверху система блоков, позволявшая перемещать на прочных канатах деревянную площадку. Подобные устройства были и во дворце. Опустившись в широко удобное кресло, Тейнар в окружении своих подданных ждал парламентера. Во время прошлой осады жители пытались договориться, но король поспешил захватить их посланника, и когда они отказались принять и разместить на своей территории отряд гвардейцев, Тейнар приказал повесить парламентера, чтобы хоть так досадить непокорным вольнодумцам. Молод был горячий. Лучше бы отдал пленника дознавателям, но не вытерпел унижения и поспешил отомстить. И теперь король с некоторым удивлением ждал смельчака, который рискнет предстать перед ним. Высокие борта скрывали посланника, а Тайнар скрывал свое нетерпение. Король обязан сохранять невозмутимость. Он и сохранял до тех пор, пока не открылась дверца, выпуская с площадки. «Алекса? Отец!» Перед ним была его девочка, младшенькая любимица, живая. Тейнар попытался встать, но ноги не удержали, и он осел обратно в кресло. Дочь была бросилась к нему, но остановилась в основании пригорка, на котором стояло его кресло, не дойдя. И он с горечью вспомнил, тот последний раз, когда он ее видел, вспомнил, как разозлился и заблокировал ее магию. Тейнар должен просить у нее прощения, но это потом, не при всех. «Алекса, ты жива?» Голос короля срывался от волнения. «Люди кайруса сказали, что на вас напали люди Империи». «Скайруса?» Глаза принцессы прищурились а взгляд устремился мимо Тайнара за его спину на кучку магов. В нем загорелись незнакомые хищные огоньки. «Что ты здесь делаешь, Джерлау? Как же ты бросил своего брата? Разве ты не заодно с ним? Вы всегда были на одной волне. Кого же ты сейчас предаешь? Брата или своего короля?» Тайнар повернул голову. Молодой Макс непозволительной яростью смотрел на принцессу. «Ваше Высочество!» — голос Джерлала сочился ядом. «Мне известно, что вы всегда терпеть не могли моего брата. И сейчас вы злитесь на него за то, что он хотел выполнить волю вашего отца и передать вас в руки вашего жениха, как и было оговорено. Я слышал, что он погиб, защищая вас от рук огневиков». «Я не могу вызвать вас на поединок, ибо вы женщина, но я прошу вас, ваше величество!» Он повернулся к королю. «Оградить память моего брата от оскорблений!» «Алекса!» — Тынар посмотрел на дочь. «Скайрус не заслужил!» «А как вы думаете, отец?» — непривычная выцарапнула слух непрощенного родителя как мне удалось сбежать из дворца из-под надежной охраны сильнейшего мага. — Скай сказал, что ты его обвела вокруг пальца, — выкрикнул Джерлал. — Отец, Скайрус помог мне бежать, обещал спрятать у своей родни, а сам... Кулаки девушки сжались. Сам дважды пытался меня убить, и если бы не огневики, у него бы получилось. «Лжешь!» Воздушная стрела вылетела из руки Джерлала с такой мощью и скоростью, что никто не успел отреагировать.